Глава 56. Джонсон не может найти этому объяснения, не может это постичь. Вот его голова разрывается от роя. Несметное количество разъярённых мух бьётся внутри черепа. Бесчисленные чёрные ножки касаются глаз изнутри, заползают в самые глубокие уголки слухового прохода, взбираются по внутренним стенкам горла. Такой громкий, такой плотный, такой тяжёлый рой. Он ничего не может делать ни о чём думать, и лишь следует приказом. Команда убить проста и понятна. И он хочет её выполнить. Он не видит, как мальчик замахивается посохом. Он сосредоточен на Питере, на том, кто должен умереть, кого называют священником. Это слово, священник, оно рассекает рой, словно меч прорезает туман. Оно здесь, и вот его уже нет. Оно что-то означает. Так называли того то раньше отдавал ему приказы. Он избегает этой мысли. Рой заставляет его избегать её. Его жужжание становится оглушительным, перекрывая всё остальное. И тогда мальчик ударяет его, сильно ударяет. На мгновение жужжания мух затихает, и вместо него раздаётся звон. Вот звук удара колокола, который никогда не затихает. Никогда не прекращается. Он сбит с толку. Не знает, что делать дальше. Потом очередная команда убить другого. Потерянный излои из-за противоречивых голосов и неразберихи, он отбивает второй удар, хватает ребёнка и начинает его душить. В его голове гудит ликующий рой, который разрастается, питаясь его грехом, заполняет каждый уголок его сознания, пожирает его мысли. Он думает лишь о том, что должен выдавить жизнь из ребёнка, как он сделал с другим. Но потом он чувствует на лице что-то холодное, и в следующую секунду всё меняется. Гул затих. Рои исчез. В голове нет ни мух, ни приказов. Он фокусирует взгляд на лице, на мальчике. Питер, священник. Когда мальчик-священник проводит обряд крещения, Джонсон почти физически ощущает, будто его тело погружается в прохладную воду. И вот он поднимается обновлённый. Солнце сияет на коже. Он снова возрождается, но на этот раз в Божьей милости. Всё совершенное им зло возвращается к нему, наполняет его, словно дым, а потом рассеивается. Он свободен. Пустой сосуд, в котором есть лишь его душа, новая душа, рождённая из света. Он потрясённо смотрит на мальчика. Он даже не помнит, как отпустил другого ребёнка, и тот выскользнул, а его руки свободны. И это его руки, и сознание теперь тоже его. Джонсон хочет поблагодарить мальчика, сказать ему, что он сделал, что он спас его, но он лишь мямлит три слова, самых важных слова. Мог больше нет. На краткий миг воцаряется мир, но потом обрушивается хаос. Джонсон поворачивается, готовый защитить детей, которых хотел уничтожить. Он видит распахнутые двери, далёкий свет брошенные лампы, языки пламени и бочку с керосином. Он видит, как Питер бросается на пол, хватая детей и накрывая их своим телом. Взрыв сотрясает стены, и на него обрушивается волна обжигающего воздуха. Он широко расставляет ноги и встаёт перед остальными детьми. Стараясь стать как можно больше, он разводит руки в стороны, высоко поднимает голову. Чёрная сутана и его тело единственное, что у него осталось. Последнее, что у него осталось. Его единственный глаз расширяется когда пламя катится к нему, разрывая на куски мальчиков, стоящих ближе всех ко входу, сжигая трупы и взметая в воздух хлипкие койки. За считанные секунды оно пересекает комнату, словно рассверепевший огненный бык, и врезается в щит из плоти, в тело Джонсона. Он остаётся на ногах до тех пор, пока в нём не угасает последняя мысль, а его тело не теряет хозяина. И таким образом он спасает детей, сжавшихся на полу за ним